Глава двенадцатая. Тогда. Никки раздирали сомнения, стоит ли идти на пляж после ланча. Но они с Риком уже договорились, и отказаться было бы неприлично. Тем более, что он захватил с собой плавки и полотенце Но если раньше она с нетерпением ждала их совместного похода на пляж, то сейчас думала об этом с ужасом. Присутствие Джесс полностью меняло расклад. К тому же к ним собирался присоединиться в Вуди, А значит, все будет совсем не так, как на прошлой неделе, когда они с Риком оказались вдвоем в их личном раю. С тяжелым сердцем Ники спустилась вслед за остальными по каменной лестнице. На пляже уже были люди. Ники узнала компанию, приехавшую из Токома, чтобы ухватить напоследок остатки летнего солнца. Кто-то устроил барбекю, из портативного магнитофона рокотал Боб Марли. Для всех это была картина идеального молодежного отдыха. Для всех, но не для ники Сейчас она могла думать лишь о том, как они вдвоем загорали на камне. Впрочем, сегодня об этом можно забыть. Она старалась не показывать своего разочарования, так как не хотела выглядеть надутой и угрюмой на фоне жизнерадостной джесс, которая буквально через несколько секунд разделась, оставшись в сексуальном бикини австралийской фирмы «Вики Твизл». Джесс с ее темными растрепанными волосами и загаром из солярия, как всегда, оказалась в центре внимания. Она открыла бутылку водки ВКД и теперь приплясывала на песке под бархатные звуки регги, словно оказавшись на настоящей вечеринке. Расстелив на песке полотенце, Ники села и обняла себя за коленки. Она уже решила, что чему быть, того не миновать, и дальнейшее от нее не зависит. Однако ей очень хотелось, чтобы Рик сел рядом с ней, чего он, конечно, не сделал. Вместо этого он зашел в воду вслед за Джесс. Ники грустно проводила их глазами, спрятанными за солнцезащитными очками. В последнее время Джесс вообще не купалась, чтобы не испортить прическу и макияж, но сейчас она, словно новая героиня спасателей Малибу, резвилась в волнах, выпендриваясь перед Риком. К тому времени, как они вышли из воды, вуди уже успел плюхнуться рядом с ники она попыталась не демонстрировать своего недовольства вуди не знала о ее чувствах к Рику и не понимал что прямо сейчас связывает ей руки да и что она могла ему сказать отвали я желаю чтобы рядом со мной сидел рик как никак вуди был ее самым близким другом и ники боялась задеть его чувства рик пригласил нас всех к себе на яхту Джесс вышла из воды, словно черноволосая Урсула Андерс. «Ну и что вы двое на это скажете? Или у вас другие планы?» Она вопросительно подняла брови. «Лично я за». Вуди с его добродушным характером всегда охотно откликался на любое предложение. ники прищурила глаза за стеклами очков. «Неужели Джесс специально пытается выставить их с Вуди сложившейся парой?» «Нет, сестра, не способна на такую подставу». «Конечно», — кивнула Никки. «Я и не терпелась посмотреть на яхту изнутри и таким образом понять, что собой представляет Рик». «Я не держу на борту выпивку, так что, если хотите бухнуть, вам придется заглянуть в мини-маркет». «Ой, мы можем спокойно обойтись и без выпивки», беззаботно заявила Джесс, по-компанейски обняв Рика за шею. «Нет ничего хуже, чем смотреть...» как все вокруг тебя надираются». ники заметила, что сестра уже выбросила бутылку водки. Джесс была самым настоящим хамелеоном. Она отлично считывала сигналы, притворяясь тем, кем на самом деле не являлась. Если она хотела какого-нибудь мужчину, то становилась именно такой, какой он себе ее представлял. После заката солнца они всей компанией отправились на яхту Рика. Внизу было уютно но очень тесно. Пока Рик готовил кофе, они кое-как уместились вокруг стола на камбузе. Ники жадно вбирала в себя все детали. Яхта оказалась совсем небольшой, там практически не оставалось места для личных вещей. не слишком длинный ряд французских книг в мягкой обложке, фотографии отца Рика, обнаженный по пояс, он стоял на палубе «Леди Звездная пыль» со стаканом в одной руке и с сигаретой в другой, такой же красивый, как сын. Заглянув в каюту, Ники представила, как лежит на этой койке под одеялом. «Мечтать не вредно», — тут же сказала она себе. Джесс углядела акустическую гитару и уговорила Рика что-нибудь сыграть. К величайшему удивлению Ники, Рик улыбнулся, взял гитару и, поднявшись вместе со всеми на палубу, при свете звезд спел хриплым проникновенным голосом песню Джеффа Бакли «Forget her». Мысленно он, казалось, был где-то далеко, быть может, думал о ком-то, кто причинил ему сердечную боль. «Ух ты!» — вздохнула Джесс, когда он замолчал. «Вот это да! Тебе нужно петь в караоке. Ты там с легкостью всех сделаешь!» «Если честно, я не пою на публике». Рик передал гитару Джесс. «Теперь твоя очередь». И Джесс, освещенный лунным сиянием, вся из себя такая мечтательная, Ранимая и невинная, глаза полузакрыты, на губах загадочная улыбка, волосы развиваются на ветру, выдала душещипательную версию песни группы «Mazistar» «Fade into you». Рик не сводил с нее зачарованных глаз. Ники стало дурно. Ведь это было сплошное притворство. В лавине первого ночи Вуди решительно поднялся. «Мне пора идти. У меня всю неделю раннее дежурство». Ники проворно вскочила с места. Она ни за что на свете не станет здесь третьей лишней. «Ты что, тоже уходишь?» — спросил Рик. Она не совсем поняла, что именно проскользнуло в его голосе. То ли разочарование, то ли, наоборот, надежда. «Угу. Я, пожалуй, пойду. Спасибо за кофе». «Спасибо, что пригласила меня на ланч. Было здорово». И Рик собрался на прощение обнять Ники, но она поспешно отступила назад. Ей невыносимо была сама мысль, что после короткого прикосновения он ее сразу отпустит. За спиной у Рика Джесс на прощание небрежно пошевелила пальцами. Если она и собиралась куда-то идти, то исключительно в каюту. «До встречи, ребята!» — пропила она. То, что она остается, не подлежало обсуждению. Джесс поставил их перед фактом. «Ох, мне бы хоть каплю ее уверенности в себе», — подумала Ники. «Да чего ж приятно знать, что ты желанна, что тебе не грозит быть отвергнутой». И она спрыгнула на причал и дошла до середины, прежде чем Вуди сумел ее нагнать. «Ты в порядке?» — спросил он. Неужели он понял? Неужели он догадался, как ей сейчас плохо? «У меня все отлично», — Ники старалась, чтобы голос звучал жизнерадостно. «Просто я терпеть не могу, когда Джесс становится хищницей, вышедшей на охоту». «У бедняги нет ни единого шанса», — рассмеялся Вуди. Ники почувствовала себя совершенно убитой. В глубине души она надеяла, что неправильно интерпретировала происходящее. Луна, раздувшаяся от возмущения, провожала Ники до дома, явно горя желанием обсудить неожиданные повороты сюжета. Но Ники с силой захлопнул перед ней дверь, после чего поднялась к себе. Она попыталась унять больное воображение, чтобы не представлять, как Джесс откидывается назад, а ее смеющиеся глаза ловят взгляд Рика, склонившегося над ней для поцелуя.